«Эпилог!» Ветер рвал посидевшую копну волос, но человек не замечал, не чувствовал этого. Его широкое, некогда доброе лицо осунулось, глаза впали и будто светились из темных глазниц, излучая темный свет. Команда боялась заговаривать с молчаливым пассажиром, мало ли что у него на уме. «Здоровенный мужчина, непонятно, как таких рождают женщины». Казалось, палуба прогибается под его тяжелыми шагами. Монстр какой-то. Капитан потихоньку приказал следить за ним и быть наготове. Вдруг он безумен. Разойдется? Его так просто не остановить. Только оружием. И то нужно сильно постараться. Впрочем, пассажир, щедро заплативший за проезд до Шусарда, во время всего пути был тих и спокоен, вежлив и неприхотлив. Ел, что давали, пил, что давали. Не предъявлял никаких претензий, и команда расслабилась. Мало ли какие люди попадают на борт их судна. Может, у человека горе какое, они его сразу записали в безумце. Он почти всегда молчал, только ежедневно задавал один и тот же вопрос. Каждое утро, выйдя из своей каюты, он спрашивал, далеко ли до места назначения. Капитан отвечал, и мужчина снова прижимался к борту корабля, всматриваясь в темную морскую пучину, будто в ней было что-то интересное. Его крепкие и могучие руки стискивали дубовые пластины так, что казалось, те сейчас треснут и развалятся, как трухлявые пеньки. Скоро, очень скоро они придут в порт, и капитан с облегчением избавится от странного пассажира. Выгрузятся, потом снова загрузят трюмы, и в обратный путь. Кому какое дело, куда стремится этот человек и зачем? Мелькнул, как морская птица над пенными водами, затем исчез за горизонтом у всех своя судьба своя жизнь